Глава шестнадцатая. Газ. Может, во якими они были не катими, но соображали при этом быстро, да обидного быстро. Третья стрела так и не достигла своей цели, едва только идущие рядом товарищи попадали на бетон. Последняя моя цель резко развернулась, вставя перед собой щит из растянутого в тонкую пленку металла, гладкого как зеркало. В него-то стрела попала, только вместо того, чтобы кануть туда, как пули до этого, отскочила, будто ударилась в настоящую металлическую броню. Сзади! испушно завопил он, делая руками круговые движения и дробя висящий перед ним щит на отдельные капли. Атака сзади! в рассыпную крикнул я своим, уже понимая, что сейчас произойдёт. Металламанд взмахнул руками, и десятки крошечных шариков рванулись в нашу сторону с огромной скоростью, подобно заряду шаrapnelle. Я развёл руки в стороны, раздёргивая лук на тонкие прановые нити, каждая из которых локально остановила время вокруг себя. Воздух передо мной превратился в колкий щит. Наконец-то я до конца понял, как это работает. Всё дело в полной остановке времени, в том, что Радка называли кристаллизацией пространства. Пространство передо мной смазалось, превращаясь в мутное, выщербленное стекло, по которому с той стороны дробно простучал о шрапнель. Из-за моей раздались крики боли. Не все успели избежать атаки, кого-то зацепило. Гороха черапный ле по щиту прекратился. Я снова свёрнул его в компактную форму, сосредоточив прану на кончиках пальцев, готовый в любой момент снова махнуть перед собой рукой, цепляя прановые нити за одномоментно неизвестные точки пространства и растягивая их всей пятернёй перед собой. Но Металламанд больше не атаковал. Повернувшись ко мне боком, он лихорадочно расшитил воздух перед собой своими металлическими шариками, постоянно отступая. На него наступал иллюзионист и шарики то и дело падали на бетон, столкнувшись с его руками или туловищем, только лишь для того, чтобы через мгновение снова взлететь и попытаться атаковать врага со спины. В бой вступили люди. В атаку! Крикнул я, не оборачиваясь, и вскинув лук, выстрелил в металломанта. Не забудьте маски! По всей площадке, как норки пауков охотников, почуявших добычу, вскрылись подземные ходы, из которых посыпались бойцы управления, солдаты с огнестрелом и лузианисты в полной броне, все с копом. Они накинулись на заговорщиков, как голодные волки на случайно забредшего на их территорию носорога. И как и в случае с голодными псами, это была почти что самоубийственная атака, атака одного шанса. Если не получится взять их сейчас с наскока, то не получится в принципе. Даже несмотря на то, что часть реа-дизайнеров властелины пространства, которые против иллюзионистов единственные могли бы что-то противопоставить в открытом бою, отошли к вышкам, соотношение сил было явно не в нашу пользу. Основной бой логично шёл между иллюзионистами и заговорщиками. Простые солдаты оставались на своих позициях, поддерживая своих огнём, если появлялась такая возможность. А возможность появлялась редко. Иллюзионисты, как им и положено, лезли в ближний контакт, и высокая вероятность зацепить их останавливала солдат от поливания пулями всё, что перед ними. Зато не останавливала заговорщиков. Иллюзионисты связали боем от силы половину заговорщиков, а оставшаяся половина, моментально закрывшись всеми щитами, какие только смогли поставить, атаковала стрелков. Поли отскакивали от их щитов, плющились об них в лепёшку, а то и вовсе пропадали, словно их никогда и не было. Зато заключённая в привычные для заговорщиков формы прана легко пробивала бетонные крышки, которые солдаты использовали как укрытие. Тонкие струи крови или воды и вовсе рассекали их пополам, словно острый нож бумажный лист вместе со всем, что находится по ту сторону. И все это, не считая того, что какое-то количество заговорщиков по-прежнему было полностью занято тем, что держали над головой обломки скалы. На бегу я увидел одного такого, на мгновение остановился и точным, выверенным выстрелом прострелил ему шею. Может быть, его и прикрывали какими-то щитами, но явно не от праны. Диамант задергался, схватился за стрелу обеими руками, пытаясь ее вытащить, потерял контроль над праной и огромный булыжник весом в несколько тонн тут же рухнул на него, раздавив его в кашу и заодно придавив еще двух заговорщиков рядом. Осторожнее! крикнул кто-то рядом. Наш их зацепишь! Я обернулся, но так и не понял, кто это сказал. Мои ребята моментально рассредоточились по полю боя, вгрызаясь в отвлёкшихся на уничтожение стрелков заговорщиков, как клещ в нежную кожу. Ника, снова отрастившая уши летучей мыши и одевшаяся в кровавый плащ, холисща сразу двумя плетьми теснила двух заговорщиков, которые неуверенно заслонялись от её атак одним на двоих щитом из воды. Воронка вертелась с невероятной скоростью, затягивая в себя Никины плети, чуть не вырывая их из рук, и ей пришлось сменить тактику, резко бросить их, швырнув противнику сразу целую сотню кровавых игл. Гидромант резко развёл руки в стороны, растягивая воронку в вертикальное озеро, моментально покрывшееся льдом, до да таким прочным, что иглы засели в нём наполовину длинны. Второй заговорщик, до того даже не поворачивавший в сторону Ники голову, замахнул руками, и один булыжник, зависший над нашими головами, полетел прямо в неё. Но стрела прилетела быстрее. Булыжник замедлился, почти остановился в полёте, а диаманта внезапно скрутило, словно я эту стрелу засадил ему в печень, а не в его рабочее тело. Так-то, попробуй управлять тем, что находится в другом временном потоке от тебя. В следующий момент в каменную глыбу ввинтилась тонкая водяная струя и за секунду скрылась внутри. А потом камень разлетелся на гравий, словно в нём только сейчас взорвался один из тех зарядов, что покоились на вершине горы. Брызнули в сторону крошечные камни и струи воды. Диамант в свире поглянул на меня из-за щита своей гидромантки, и в тот же момент в него сбоку прилетело несколько пуль, заставивших тело дёрнуться и упасть на бетон. Гидромантка обернулась, что-то выкрикнула и никого воспользовалась секундной задержкой, снова замахиваясь плетью. Диптий кончик перехлестнул через ледяной щит и рассёк гидромантке ключицу. Всё это я наблюдал краем глаза, не выпуская Нику из поля периферийного зрения, но при этом пытаясь охватить сразу всю площадку, пытаясь увидеть весь бой целиком, выделить наиболее приоритетные цели, которые я мог бы уничтожить, не вступая при этом в прямой контакт. Ведь если я в него вступлю, я скорее всего увязну в нём, неизвестно насколько, а ввязнуть в нём мне нельзя. Я должен быть готов в любую секунду, в любой момент сорваться с места и атаковать свою главную цель. Из всех здесь присутствующих я был единственным, у которого была конкретная цель среди нападающих. На меня почти не обратили внимания. Все были слишком заняты боем, и тот, кто в этом бою не участвовал, мало их интересовали. Держа преднатянутый лук в руке, я медленно двигался по полю боя по спирали, по возможности останавливаясь и пуская стрелу туда, где у заговорщиков мелькнула брешь в защите. Это происходило нечасто, но зато каждый раз оканчивалось выведенным из строя противником, на котором я не задерживал более внимания, отдавая его на растерзание союзникам. Алишь один раз я оказался под угрозой. То ли эта девушка оказалась самой умной и вычленила меня как потенциальную угрозу, которую никто не планирует устранять, то ли она наткнулась на меня в этой толчее случайно. Она внезапно вынырнула из-за спин двух солдат резким разворотом, попутно рассекая их кровавым клинком, растущим прямо из запястья. В воздухе повисли кровавые шлейфы, непонять, где чья кровь. Асангеви мантка, закончив разворот, практически столкнулась со мной. Само собой, я тут же остановился и направил в её сторону лук, но она нападать не спешила. Она подозрительно сощурила зелёные глаза, отбросила с лица прилипшие каплям крови тёмные по плечи волосы и спросила: "А ты кто? Я тебя не помню?" спросила, как выплюнула, дерзко и небрежно. Но почему она не атаковала? Маска. Я же без маски. Я и Ника единственные члены Алой Королевы без масок, по которым все тут и определяют своих и чужих. Погоди-ка, ещё сильнее прищурилась Сангвимантка, поднимая руку. Я же знаю это рабочее тело, Сибастианго. Фух. Дохнуло мимо моего уха, и в Сангвимантку ударила струя пылающей плазмы. Колинок исчез из её рути, растекаясь по всему телу и заключая девушку в оболочку из тончайшего слоя её собственной крови. Она зашипела под натиском пламени. В воздухе повис удушающий запах горелой плоти, но на этом всё. Поток пламени прервался, и тут же оно потухло и на сангимантке. На кроваво-красном лице открылись контрастно зеленые злые глаза с ненавистью глядящие через мое плечо. Я разберусь с твоего позволения, хмыкнул голосом Филиппа проходящий мимо меня перомант, судя по маске, сотканный из огненно-оранжевой пряны. А даже и без него. Что ж, оказывается, не у меня одного тут присутствует приоритетная цель, и я не могу от нее отвлекаться. Не могу себе позволить включиться в битву, несмотря на всё то, что вокруг творилось. А вокруг падали ряди дизайнеры, избитые пулями, превращённые в отбивную кулаками иллюзионистов, нафаршированные осколками от гранат. Падали противники, падали союзники, истекая кровью. Кому-то успели подбежать и эвакуировать, утягивая их в подземные коридоры. Кого-то в процессе настигали прановые снаряды, а кто-то не удостоился и этого. Падали солдаты, разорванные пополам, прошитые насквозь, раздавленные в лепешку. Иногда оружие оборачивалось против них же, гранаты взрывались прямо на разгрузках, а винтовки отказывались работать. Иногда солдаты кидались в самоубийственную атаку, чуть ли не с одним ножом, и порой даже достигали своей цели. Уже мёртвыми, но достигали, забирая с собой и своего убийцу. Падали даже иллюзионисты, когда их настигала случайная шальная пуля дружественного огня или тщательно выверенная атака заговорщика. Некоторые иллюзионисты, выбрав весь свой запас Стилтрита, ныряли в подземные укрытия, чтобы через несколько секунд вынырнуть обратно и с новыми силами кинуться в бой. Другие находились слишком далеко от спасительных нор и вынуждены были на несколько секунд остановиться, чтобы поменять картриджи с газом. Не все успевали. И посреди всего этого хаоса, который мною воспринимался отстраненно, словно я смотрю на него откуда-то сверху, а не нахожусь в самом его центре, хаоса, в который я просто не мог позволить себе влиться, встретились двое, у которых явно были старые счеты друг к другу. Файерс взвизгнула сангвимантка. Я тебя прикончу. Файер слишь хмыкнул и уверенно принялся давить сангвиманту, обстреливая ее короткими очередями огненных шаров из пальцев, сложенных пистолетиками. Три выстрела с левой руки, четыре выстрела с правой и снова с левой. Сангвимантка стянула с себя всю кровь, не оставившую на ней даже следов, и поставила перед собой щит из сплошного кровавого зеркала, яростно шипящего, когда в него попадал очередной шарик. Я быстро огляделся вокруг, убеждаясь, что никто не помешает Филиппо в его личной вендетте, и только хотел двигаться дальше, как внезапно захрипела рация на плече одного из солдат, что убил Сангвимантко. "Молод, это вышка 2. Нам нужна помощь. Нас тут режут. 1, 3 и 4 уже. Сука, он тут. Стреляй!" Панически завопил другой голос, и из рации высыпался раскатистый звук длинной отчаянной очереди. И всё смолкла. И даже предсмертный хрип или полный ужаса вопль не объяснили бы ситуацию лучше. Спатаманты вывели из игры снайперов, что угрожали им с дистанции, на которой им нечего было противопоставить. даже когда началась основная заваруха в центре площадки, они не отклонились от своего первоначального плана и правильно сделали. С тактической, конечно, точки зрения правильно. Сначала устранили угрозу извне, а теперь вернуться, чтобы помочь остальным справиться с угрозой изнутри. По-другому быть не могло. Вернее могло, но это было бы просто чудом, подарком для нас, если бы они позволили снайперам безответно сокращать их количество. Это было бы слишком хорошо для того, чтобы быть реальностью при условии наличия у заговорщиков хотя бы какого-то командования. А у них командование хорошее. Как минимум умное, подлое, хитрое и изворотливое. И главный в этом командовании и есть моя приоритетная цель. К счастью для меня, я не являюсь командиром для своих людей и союзников. С того момента, как начался бой, рассыпавшись на множество мелких потасовок, моим людям больше не нужно было командования, а оно бы им наоборот только мешало. Они и так прекрасно видели и знали, кого нужно атаковать и сами подбирали способы атаки. Что касается союзников, для них командиром я никогда и не был. Всё это развязывает мне руки и позволяет заниматься всем, что только взбредёт мне в голову, в том числе и ждать момента, когда Себастьян вернётся. И я дождался. С патаманты возникли прямо посреди боя и в первый мгновение замерли, осматриваясь и анализируя обстановку. Я на автомате выстрелил в самого ближайшего, воспользовавшись ситуацией и быстро пробежал глазами по всем новоприбывшим в поисках новой цели. Но цель нашла меня сама. Вот этот мелкий слуком, раздался крик у меня за спиной. Его убейте, Я обернулся, вскидывая лук и отправляя стрелу на голос, ещё даже не разглядев толком противника. Попал, но не в него, а в другого заговорщика, который как раз протянул в мою сторону руки с зарождающимися в них вихрями воды. А когда он упал, я наконец встретился глазами с Себастьяном. Папаша отчётливо скрипнул зубами и быстро дёрнул головой влево-вправо, осматриваясь. Кажется, в пылу боя, кроме гидроманта, которого я застрелил, никто Себастьяна не услышал. Вот и славно. Мне ни к чему лишние люди для того, что я задумал. И дело даже не в том, что они его защитят, а в том, что я задумал, не защитят. Но они могут мне помешать. Я выстрелил в попашу и чуть ли не раньше, чем стрела сорвалась с тетивы, бросился следом за ней. Себастьян, конечно же, защитился от стрелы, поставив когти и щит, и атаковал меня в ответ своими любимыми клинками пустоты. Купал под ноги по пути движения, и клинки зависли в воздухе, превратившись в едва различимые куски смазанного пространства. Я легко разминулся с ними и, кувыркнувшись, подхватил то, что мне нужно было. Балончик со стилтритом, лежащий в сантиметре от мёртвых пальцев не успевшего перезарядиться иллюзиониста. Себастьян снова атаковал, на сей раз волной кристаллизированного пространства. Тот же колкий щит, только растянутый не по вертикали, а по горизонтали. Та же самая заморозка времени с тем же эффектом. Нашёл, чем атаковать единственного в мире представителя линии времени. Я встретил волну собственным колким щитом, махнув перед собой рукой со скрюченными пальцами, словно пытался войти в пустоту, только вместо этого растягивая в воздухе нити праны, останавливающие время вокруг себя. Крошечный получился щит, с две головы размером, но как раз такой размер и нужен был, чтобы полностью перекрыть линию атаки Себастьяна. И потратил я на него куда как меньше праны, чем он. А ещё этим я выиграл себе секунду времени на то, чтобы вскрыть баллончик и вдохнуть газ. С этого мгновения Себастьян официально проиграл.